Глава 39. Виновна или нет? «Кто виноват? В чем? глупо спросила я, уставившись на Корнелию. «Она мне продала торт! Вызывайте стражей порядка!» На глазах Корнелии появились слезы. «Ты знаешь, что тебе будет за отравление драконницы?» «Смерть!» — последнее слово девушка прошипела. «Какое отравление? Какая смерть?» Побледнев, я сделала шаг назад. Я никого не травила? Она еще отпирается. Схватить ее! воскликнула Корнелия. В тот же миг мое тело перестало повиноваться. Тонкие молодые зеленые побеги опутали все тело. За спиной стоял тощий мужчина. Отпустите? Это еще доказать нужно? Никого я не травила? Нет, вы только посмотрите, еще и отпирается. «Сегодня в вашей кондитерской был куплен торт. Моя сестрица съела лишь один кусочек. Как тут же позеленела, побледнела. Ее глазки закатились, ручки похолодели, и она упала на пол. Сейчас маг, что прибыл от моей матушки, всего час назад осматривает ее. С чего вы взяли, что она отравилась именно тортом? Возможно, это не отравление?» перебив Корнелию, попыталась пнуть держащего меня мужчину. «Отпусти, гад!» «А с того, что все прекрасно знают, что вы, госпожа Алиона, давно бегаете за генералом, вы прознали, что Эстелла оказывает знаки внимания Диверу». Она ухнула и прижала ладонь к рту. «А может, вы решили меня устранить?» Ее глаза округлились. Она попятилась и села на стул. В комнате на мгновение стало тихо. На меня, не скрывая враждебности, смотрели слуги, дворецкий. На столе стоял несчастный торт. Две кружки, пузатый фарфоровый чайник. На одной из тарелок кусок торта был наполовину съеден, а вот на второй совершенно не тронут. На белоснежной скатерти расплывалось некрасивое жёлтое пятно от пролитого чая. Корнелия проследила за моим взглядом. «Если бы меня не отвлек слуга вопросом, то и я сейчас бы лежала в комнате без чувств. Братец, что же это делается?» Она подняла взгляд на молодого человека, обмахивающего ее салфеткой. «Скоро прибудут стражи. Засадим эту негодяйку до приезда его величества. А он уж за дракунницу не пощадит мерзавку». Молодой человек зыркнул на меня через пушистые черные ресницы. «Господин Мак, что с Эстеллой?» Корнелия мгновенно пришла в себя, вскочила с места, стоило появиться невысокому полноватому мужчине с лоснящейся лысиной. «Вы знаете, госпожа Корнелия, я не сталкивался с таким случаем. Банальное отравление испорченным тортом, но госпожа Эстелла впала в беспамятство». И что интересно, моя магия не действует. Остаётся лишь ждать и надеяться, что у драконницы хватит магии справиться с этим недугом. Он развел руками в стороны. Моё сердце опустилось в пятки. Страх сковал тело. Мысли, словно зайцы, прыгая, не собирались успокаиваться. Не может быть, чтобы наш торт был испорчен. Все продукты свежие, коржи испекли утром. «Требую отдать торт на экспертизу магу», — выкрикнула я, понимая, что никто меня не послушает. «Господин маг перед вашим приходом проверил то, что вы называете свежим тортом», — усмехнулась Корнелия. «А я собиралась заказать у вас целую партию для его величества. Вот бы опозорились. И на плаху бы вместе с вами отправились все, кто тут присутствует. Так, за компанию». «Бедная Эстелла пожертвовала собой!» «Стражи порядка прибыли!» – доложил вошедший дворецкий, заставив мои ноги подогнуться. «Хорошо, что человек дерева продолжал держать меня, а не то на полу бы уже сидела». «Вот и замечательно! Сейчас разберемся. «Если хочешь жить, падай в обморок, а потом моли госпожу Корнелию спасти твою жизнь». Неожиданно в ухо прошептал мой пленитель. Упасть в обморок не составило труда. Он уже собирался на меня напасть, этот спасительный обморок, замешанный на страхе и ужасе, поэтому, шумно вздохнув, осела в крепких объятиях Лиан. «Какие человечки слабые!» Она на самом деле свалилась без чувств. Голос пробивался словно через вату. — Госпожа Корнелия, мне облить ее водой? — прошипел другой голос. — Не нужно. Лучше приведи мага, что прислала моя матушка. — Слушаюсь, — прошелестел слуга. Через мгновение хлопнула дверь. — Я вижу, что ты очнулась. — шелест ткани, — девушка присела рядом со мной. Моргнув, осмотрелась. — Где я? — крутанув головой, прошептала. — Где стража? «Они пока ожидают за дверью. Мой слуга предложил мне спешить». Корнелия поднесла к моим губам стакан с водой. «Пей, это простая вода. Никто в ответ травить не собирается». Она усмехнулась, наблюдая за тем, как я пью. «Что вы хотите?» Мысли были разные. Попросит исчезнуть из жизни генерала, заплатить всем своим имуществом. Но то, что она предложила повергла меня в шок. «Повторите еще раз. Вам нужно мое тело вместе с магией. Не понимаю, зачем? А я куда?» Протянув руку к столу, чуть не промахнулась, стакан чудом остался стоять на краю. «Это ненадолго, на несколько часов. Я побуду тобой, а ты отдохнешь в теле драконницы, пока идет привязка дивера к моей душе». В глазах девушки играли огненные всполохи. «Или ты желаешь пойти на плаху за отравление благородной драконницы?» Видя, что не отвечаю, Корнелия больно схватила меня за плечо. «Но во мне нет магии, да и господин Дивер не заинтересован». «Чушь! И еще раз чушь! Хочешь прикинуться глупой овечкой? Есть в тебе магия, очень сильная!» Она еще не приняла сторону добра или зла, но я ей помогу. Да и то, что ты проникла в сокровищницу. Мои глаза расширились от удивления. А ты думала, что можешь безнаказанно бегать по чужому замку? Она сильнее сжала мою руку, заставив поморщиться. Советую забыть о дивере. Не по твоим зубам он. Дракон человеку не пара. Ты проживёшь лет 80, у тебя не будет полукровок, а он лет триста. Хочешь оставить его второй раз вдовцом? Ты не видела и не знаешь, как тяжело он пережил потерю. Я желаю лишь счастья господину. Всхлип вырвался из горла. Кто она такая, чтобы с такой легкостью вмешиваться в чужую жизнь, решать, кто достоин любви, а кто нет? Грудь сжала тисками. Захотелось вцепиться в волосы этой наглой драконницы, хозяйки жизни. «Триста лет? Драконы так долго живут? Могу ли я побороться за свое счастье, за свою любовь?» Сердце подсказало правильное слово. Влюбилась. «А дивер? Зачем он оказывал знаки внимания, если знал, что наши жизни такие разные?» Тески сжимались все сильнее, воздуха не хватало. «Вот и правильно, он будет счастлив, но только со мной!» Корнелия махнула рукой, двери тотчас распахнулись, впуская мага и тощего слугу. Все, что тут будет происходить?» — она обратилась к магу. «Наложи магический запрет на девицу и себя. Никто не проронит слово про обмен». Маг поклонился. «Госпожа, ровно через три часа вы вернетесь в свое тело, но должен предупредить, что это очень опасная затея. Магия высшего порядка. Я не могу гарантировать, что все пройдет именно так, как вы задумали». Мужчина поклонился. «Родители мало тебе заплатили? В их письме говорится, что ты лучший». «Подождите, у меня есть условия», — собрав волю в кулак, обратилась к Корнелии. «Ты смеешь ставить условия, человечка?» Она поморщилась, но решила выслушать. «Какое?» «Если вы сильный маг, то для начала разорвите привязку между мной и оборотнем, что служит на моей кухне». Я смутилась, увидев брезгливый взгляд Корнелии. «Привязок с оборотнем в довесок мне не нужно», — произнесла драконница. «Покажи свое искусство, маг». Тот поклонился, достал какой-то артефакт и приложил к моей груди. Прошла долгая минута, Мак поднял голову и удивленно посмотрел сначала на меня, а затем на заказчицу. «Слышал, но никогда не видел золотой привязки. В своем ли уме привязанной?» – обратился ко мне мужчина. «В своем, но ему тяжело», – пришлось ответить. «Сильный оборотень, не иначе, как королевских кровей!» На его вопрос не ответила. «Будет больно, очень больно!» Маг потёр руки. «Ложитесь на кушетку!» Белёсая магия сорвалась с его рук, невероятно сильная боль пронзила мою голову, прокатилась по груди и ушла в ноги. Сознание вернулось резко. Я распахнула глаза и села. «Рядом со мной...» Придерживая мое слугой, сидела я. Очнулась. Прекрасно. Перемещение душ получилось. Алена говорила рваными фразами, словно ей было больно. «Сейчас я пойду в сокровищницу». Она оттолкнула слугу и выпрямилась. «Ты будешь сидеть тихо. Если привязка пройдет удачно, то через несколько часов ты отправишься домой в своем теле». «Обвинений в отравлении не будет. Моей магией не вздумай пользоваться, человечка!» Приказала она и, развернувшись, вышла. Время тянулось невыносимо долго. Я поднялась с кушетки и начала мерить шагами комнату, не находя себе места. «Почему она так долго? Зачем я вообще согласилась на такую авантюру? А что, если Корнелия, взяв меня на испуг, обманула?» «Что же я наделала?» Своими руками отдала счастье, оттолкнула любовь. Глупая, трусливая Алена. Коря себя остановилась возле окна и посмотрела наружу. Неожиданно в душе появилось желание разбить стекло, раскинуть крылья и взлететь в воздух. Оно зудело, росло и требовало исполнения. «Госпожа, госпожа, что вы делаете?» кричал тощий слуга, обвивая меня лианами. Но разве этот мелкий, никчёмный червь может остановить благородного дракона? Моё сознание затопило что-то чужеродное, не моё. В тот момент мне хотелось лишь одного — свободы. Дракон я или нет? Послышался звон разбиваемого стекла, ветер ударил в морду, крылья дрогнули, взмах — еще один. Несравнимое чувство. В голове билась лишь одна мысль. Остаться навсегда драконом. Парить в небесах и не опускаться на землю. Сколько летела, не помню. Упала на одинокой скале посреди моря. Присмотрелась в темные воды. Неожиданно увидела серебристый блеск. Над водой показался гладкий бок огроменной рыбы. Поймать! А зачем... Задалась вопросом и тут же подумала о бедном драконе, лежащем на золоте. Накормить своего мужчину. Не думая, тут же нырнула в воду, задержав дыхание. Ринулась за добычей. Через несколько минут я набирала высоту, держа в когтях рыбину размером с хорошую лодку. Ох, накормлю! Сознание всё так же путалось с драконьем, инстинкты брали верх. Обратно лететь было трудно. Вес рыбы был немаленьким, да и добираться было далеко. Возле замка генерала громко взревело. «А зачем?» «Точно, решила оповестить о своем прибытии. Пусть встречают!» Похоже, и так все не спали. Слуги спешно убирали разбитые стёкла. Стена комнаты, откуда я так неожиданно вылетела, была разрушена. Снижаясь, увидела удивленные лица детей, стоящих на небольшом балконе. «Как же давно мы не виделись!» Рыба почти аккуратно приземлилась на каменное крыльцо, издав громкий звук, не такой, какой я извлекла из своей пасти, но тоже неплохо. Взмахнув крыльями, сделала кувырок перед детьми. Тинрен захлопал в ладоши, что-то крича. А Найвара стояла, открыв рот. Летать! справившись с голосом, пророкотала я, бесцеремонно хватая детей ногами. Набрав высоту, с легкостью подкинула детей в воздух. Если бы была в своем уме. Хотя я была уверена, что все делаю правильно. Завизжав, Тин и Ная мгновенно обернулись прекрасными дракончиками. Если мальчишка тут же уверенно встал на крыло, то Найе пришлось помочь понять, где земля. Но и она через минуту уверенно держалась на воздушном потоке. « Сестра, корнелия! перед моим носом возник незнакомый дракон. Ты что вытворяешь? Похоже братец корнелии в темноте сразу и не понял, что перед ним не сестренка. Ты в своем уме! Он попытался крыльями заставить меня пойти на снижение. Но столкнувшись нос к носу прорычал. «Ты кто такая? Где Корнелия?» Он так смешно замотал головой. Я же, набрав скорость, повела за собой малышню. Дракон же ринулся вниз к замку. Наверное, искать сестру. Да и пусть летит. Через час мы приземлились на задворках моего дома, сломав несколько беседок. Обратный оборот был очень болезненным. Руки, ноги, да и все тело не слушалось. Хотелось плакать. Что я наделала? Обернулась драконом. Разрушила замок. Швырнула в тот же замок огромной рыбой. Украла детей дракона. А главное, потеряла свою любовь. Дивер. Несите их в дом. Я поставлю ловушки и отведу взгляд драконов. Меня и детей с легкостью подняли на руки. Это были драконы. На лоб легла прохладная ладонь. «Мисси!» — улыбнулась я. «Прости!» Почему-то попросила я, всхлипывая от нахлынувших эмоций. «Не нужно в дом! Но как вы меня узнали?» Повернув голову, увидела мелкого пушистика, прыгавшего рядом. Не послушался все же, пошел за мной. Дети счастливо обнимали друг друга, держась за шею Вара. «Вы бы видели!» кричал, захлебываясь от эмоций Тин. «Госпожа принесла огромную рыбу и бросила ее на крыльцо замка! Ох, и шума было! А потом... Но мы не знали, что госпожа Алена не человек, а дракон! Это было так круто! Полет никак с папой, а свободный! Ох, я слился со своим драконом и сейчас понимаю, что никогда и никуда его не отпущу! И я...» поддакнула Ная, смущаясь. "Но как вы поняли, что в облике дракона именно госпожа Алеона?" спросила Мисси. "По глазам", просто ответил он. "Нас занесли в дом, зажгли свет, и тут дети охнули. Но где госпожа Алеона?" прошептала Ная. Ответить не получилось. Даже если бы захотела, мои губы не двигались. Все хорошо, она скоро вернется. Мисси погладила девочку по голове. «А теперь пить теплое молоко!» Вары-гномы вышли во двор, и в тот же момент стёкла зазвенели от громкого рыка. «Папа очнулся!» — Тин с улыбкой бросился к окну. «Что сейчас будет?» — моё сердце сжалось от страха.